прочем эти раньше в первом гвозде в лучших традициях своей прозрачной тайнаписи он сказал об иссекании мифа о разрушении отрехления самой основы города начинаются с фунта гвоздей первый гвоздь всех собратьев дороже а потом уж пора новосей гостей каждый гость дорогой в макинтоши а потом первый дом обмываем поем умиляется гость жалеет первый гвоздь Первый сваи ржавеет, мы пьем, он ржавеет, мы пьем, он ржавеет. Замечательный параллель. Гвоздь тяжелеет, гвоздь ржавеет. На фоне точно предсказанного «мы пьем». Застой еще только предстояло стать всесоюзным запоем. Наглядно рисовала картину этой катастрофы на фоне всеобщего полусна и попустительства.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 Те, кто научился дышать в безвоздушном пространстве, создавали тексты, фильмы и спектакли исключительной силы. Лучшие книги и картины семидесятых дышат отчаянием, ощутимым сегодня. Более того, сегодня ощутим вдвойне, как лунные буквы у Толкие видны только в той фазе луны, в которой написаны. Но в этом отчаянии есть и величие, и одиночество, и стойкость.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 когда он объявил, что автор присутствует здесь, стадион взорвался приветствием. Здесь же, в Душанбе, после ухода из торпеда две недели провел прославный футболист Эдуард Стрельцов. Он хотел перейти в Памир, но управление футбола СССР не разрешило. Акуджава не был заядлым молельщиком, но уважал Стрельцова за талант и мужество. Вместе с Стрельцовым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 Не переводить таджикского не редактировать переводы Акуджава не стал, но отдохнул с удовольствием. Главный же убедился, что его помнят и любят по всей стране, вплоть до края. В сентябре 1971 -го года он съездил по приглашению читинских писателей в составе группы, куда кроме него входили его бывший начальник по алит газете Сергей Смирнов, поэт Яков Аким и живший тогда в Вологде прозаик Виктор Астафьев на фестивале искусств за осени.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 В феврале 72 года в Москву приехал прославленный немецкий прозаик Генрих Бюль. Он остановился у Льва Копелева, друга Солженицыныща по Марфинской шарашке, впоследствии одного из лучших специалистов по немецкой литературе, автора первых в России статей о Кавке. Бюль заявил желание встретиться с наиболее известными советскими писателями. Вечером, 18 февраля, к Копелеву и его жене Раисе Орловой набилось человек 30, в том числе Акуджавы и Фазили Скандер, которые, по воспоминаниям Самойлова, наскакивали на Бёля особенно резко. Спор разгорелся о свободе печати. «Почему на Западе бунтуют молодые? Ведь у них все есть. Изобилие, политические свободы». Бёля отвечал, «У нас по-настоящему свободные журналисты». Остались едва лишь только на телевидении. Те, что в газетах зависят от издателей, от редакторов, от их партийных покровителей. А Куджава пытался объяснить разницу между несвободой по-советски и ограниченной свободой по-немецки. Бель переводил разговор на «Проблемы третьего мира». Но будто разговор глухонемых, Это то жила Орлова в дневнике. Впрочем, не исключено, что Бель избегал публичных оценок. Он знал, как отслеживается каждый его шаг.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 Не о советской же свободе, о которой успел узнать все и очень точно».